Третье. Необходимость обносить город стенами в определенном смысле ужасно неудобная штука. Например, Есть некоторые сооружения, разрушения или даже просто временная недоступность которых крайне негативно отзовется на городской инфраструктуре. Но при этом видеть их рядом с собой никому и жители, ну вот совершенно не хочется. Например, канализационный отстойник-фильтр, который в русском языке принято обтекаемо и красиво называть полями орошения. Или вот строение централизованной службы сбора и уничтожения отходов, Несколько печей переростков, в которых можно жить все, что в принципе горит, расплавить все остальное. Конечно, полумагический полис производит в десятки тысяч раз меньше отходов, чем земной мегаполис. Но он их производит, и поверьте, без подобной службы красивые чистые полисы за пару недель заросли бы кучами мусора на задних дворах, коттеджей и особняков. Что, как я подозреваю, происходит в городах, королевств. Еще один повод не соваться за пределы Лида без необходимости. А еще в городе должна быть скотобойня. Скотобойня или просто бойня – это, как принято писать в официальных документах, накопительный склад сырья, завод по изготовлению продуктовых полуфабрикатов и еще один склад для хранения уже самих полуфабрикатов. И если без канцелярита, куча загонов для разной живности, от куры до коров, включительно зона забоя, где животных и птиц массово режут, и магический суперхолодильник-рефрижератор. Не самое аппетитное местечко, можете мне поверить. А уж запахи... Пожалуй, такой концентрации амулетов и артефактов с активной магией воздуха и жизни даже на городской стене нет. Никогда бы сюда по доброй воле не сунулся, но жить захочешь, еще и не так раскорячишься. «Я так понимаю, дальнейшие представления отменяются?» — язвительно поинтересовался, прислонившийся к ограждению загона рыжий мужик с бицухой, как у виндизеля. «А я уже собрался, было строить тот трибоны, как на арене, и начинать продавать билеты». Ёрнич рыжий имел полное право. В конце концов, бойня принадлежит именно ему. Надо отдать гражданину Ирвие должное. Моё ироны неожиданное появление у себя на пороге две недели назад он воспринял достаточно благосклонно. Что не помешало ему, как следует повеселиться за наш счёт и сдирать деньги за каждую испорченную в ходе тренировки тушу. Впрочем, за туши, заколотой правильно, он честно платил уже нам. Сам в шоке, признался я, наблюдая за Машей. Пустой загон, покрытый относительно тонким слоем скользкой, вонючей грязи, на первый взгляд не очень похож на участок леса, где придется убивать болотного сикача, но общие черты есть. Ограничение пространства раз, только в лесу будет не забор, а стволы деревьев. И постоянная вероятность упасть, сделав неосторожный шаг, особенно спиной вперед. Последний шаг в жизни перед мучительной смертью. Про привычки измененной твари я уже рассказывал. По тому тренировку, закалыванием годовалого кабанчика эльфийским копьем, я посчитал за достаточно правдоподобную симуляцию будущего сражения. Да, чтоб вы понимали, домашний кабанчик в этом мире не розовая толстая туша с картинок на банке тушенки, а зверюга роста метр двадцать в холке... Покрыты рыжей серой щетиной, и клыки у нее хоть и маленькие, но есть. После пары уколов копьем филей, это домашнее животное с налитыми кровью глазами дуреет, перестает тебя бояться и начинает с визгливым хрюканьем переть на тебя, как танк. Нужно нанести как минимум одну серьезную рану, чтобы у будущего бекона вновь включился инстинкт самосохранения, и свин попытался спастись бегством. Если на этом месте вам вдруг стало жалко бедную хрюшку, маленький факт. От вот таких вот милых невинных созданий, вполне домашних, в местных деревнях гибнут десятки маленьких детей возрастом до пяти лет включительно. Животные их просто съедают, если сталкиваются на улице, и рядом нет упустившей дитя дуры мамаши. На земле такие случаи в развитых странах происходят значительно реже но тоже случаются каждый год. Из песни слова не выкинуть. Кстати, если вам повезет встретить в лесу или поле дикого кабана, обходите десятой дорогой и высматривайте дерево, куда можно забраться в случае чего. Городской человек напрочь забыл, как отбиваться от подобных вполне реальных опасностей подручными средствами. Городской – да. Над годом стоял неумолочный жалобный визг, но девушка в жесткой кожаной юбке на груднике на звуки не обращала ни малейшего внимания. В правой руке Маша сжимала вытащенный из-за пояса топор, но пока так ни разу им и не воспользовалась, ограничиваясь скупыми ударами щитом. Этих казавшихся не такими уж сильными ударов хватало чтобы насмерть перепуганный свин отступал спиной вперёд, не имея возможности развернуться. Стоило животному попытаться дёрнуться вправо или влево, немедленно следовало резкое движение щита, и с той стороны по пятаку прилетала следующая плюха. Так продолжалось несколько минут, пока Маша не прижала хряка к ограждению загона, окончательно лишив возможности манёвра. Лихо. «А ну ты даёшь!» Рону демонстрация очень впечатлила. «Это же обычная свинья!» Недоуменно посмотрела на подругу Маши. «Все знают, что если загнать куда надо, а сама не идет, то в дарь по пятаку и все. Я правильно выполнил ваше поручение, мой лорд?» «Арн, Маша, просто Арн!» Я потер лоб ладонью. «Правильно говорят, что чужая душа потемки!» После импровизации с рыцарской присягой и активации магической стимуляции регенерационных механизмов дочка кузнеца была слишком ошарашена произошедшими в ее жизни переменами. А вот на следующее утро, кажется, кое-кто решил, что теперь ей нужно ну просто по заре стать образцовым, нет, не так, образцовым рыцарем. Я уже столько раз помянул про себя тихим, не злым словом того клирика Белой Церкви, Что основал приход в Машиной деревне, что у мужика должна была случиться самая страшная кота в его жизни. Вообще священника без дураков пору было назвать подвижником, если не вообще святым. Каким бы он ни был слабым магом, само наличие способности обращаться к свету уже давало клирику возможность жить на всем готовом в церковном подворье в любом крупном городе, либо спокойно заниматься своими делами, в любом монастыре Белой Церкви. Всего-то и нужно раз в сутки на служениях являя доступную стихию окружающим, да выполнять редкие поручения настоятелей и все. Но этот клирик выбрал себе другую стезю. Уже сам факт наличия в селе Прихода с одаренным священником превращал рядовое поселение в центры местечковой экономики и локального туризма. Свет – интересной стихии ограниченно может лечить, ограниченно наносить урон, как оружие. Главная же способность света – это очищение. Звучит пафосно, но слово надо воспринимать в его прямом смысле. Адепт света, заклинание молитвы может превратить зловонную лужу в чистейший пруд, заставить исчезнуть грязь на стенах дома, убрать отравление организма – это невероятно ценится монархами королевств и прочее в том же духе. Масштаб зависит только от силы дара, некоторым особо продвинутым клирикам под силу уничтожить стаи саранчи в целой стране разом. Есть у меня подозрение, что очищать можно и от людей, но клирики Белой Церкви благоразумно ни разу ничего подобного не демонстрировали. Скромный деревенский священник, кроме служб по демонстрации и чудес своей магии, с удовольствием возился с местными детьми. То есть это для деревенских он возился, а мне из рассказа Маши быстро стало понятно, что клирик вел целенаправленную работу с населением, рассказывал малышам основы учения Белой Церкви, учил читать, считать и писать, тем, кто постарше и посмышленнее подсовывал книжки, причем не сборники молитв, а вполне качественно составленные агитки, замаскированные под рыцарские романы и другую билетристику. Надо ли говорить, что уже через десять лет авторитет белых в этой местности взлетел до небес? А через пятнадцать молодые и вошедшие в возраст совершеннолетия парни из числа третьих-пятых сыновей без сожаления стали оставлять родительский кров и косяком потянулись в вербовочные пункты белых для мяса. Можно сказать, что Маша воспользовалась уже протаренной дорожкой. Увы, именно прочитанные когда-то книжки, по большому счету, стали в итоге причиной попадания девушки в рабство. Легко говорить о частном правосудии, если за твоей спиной стоит пусть хоть распоследний, но дворянский титул. а Дворянина в королевствах нельзя взять и казнить, даже если он пристукнул тройку оступившихся церковников. Даже если эти белые, сами чуть-чуть приподнявшиеся и серые массы, Мясо, простолюдина, без единой искры магического таланта. Увы, составители тех агиток, что от корки до корки прочела и чуть ли не наизуя заучила дочь кузнеца, как-то забыли упомянуть об этой небольшой, но немаловажной детали. Наверное, потому что привезенные клирикам в деревню романчики и новеллы, как мне стало ясно уже из второй пересказанной Мариши истории, были рассчитаны именно, что на благородных не недорослей. Никто ж не знал, что одному из белых взбредет на ум просвещать через них сиволапую чернь. Как результат, Машка, скорее случайно прибив залешего к ней штаны пьяного лейтенанта и его дружков по клубу интересов, не дала дёру сразу, как следовало бы, а осталось спокойно дожидаться других сержантов. Ведь она же была в своем праве, покарав предавших свет, учение Белой Церкви очень лояльно к обычным людям, оно требовательно к своим служителям. Потому что у адептов света, у тех, кто регулярно посещает службы и молитвы, с чистотой помыслов и поступков проблем, не может быть. В итоге моему рыцарю повезло дважды. В первый раз, когда среди сержантов не нашлось нового лидера, которому бы хватило мозгов самостоятельно засунуть все концы в воду. Не стать им никогда лейтенантами теперь. Ох, не стать. Ситуацию пришлось разруливать представителям церковной администрации на местах. Последнее, что им было нужно, записи в официальных судебных книгах, потому как история грозила в таком случае дойти до начальства, Эрикаш этому ударить по уже пригретым собственными задницами уютным рабочим местам вдали от постоянно бурлящего шрама. В итоге главного фигуранта по делу об убийстве просто исчезли. Причем церковные чиновники заставили провести всю грязную работу брата, слетевшего с нарезки козла, а в этот момент Маше повезло второй раз. Участием родственника погибшего Белы одновременно и тылы себя прикрыли на самый уж крайний случай, в случае чего действовал из личных мотивов, и устроили своеобразный и внеочередной тест на профпригодность, который мстительный клирик, по моему мнению, с блеском прошел «Как говорится, нет тела, нет дела». Казалось бы, вся эта история должна была заставить дочку-кузнеца понять, что мир устроен далеко не так, как описано в церковных сказках для высокородных. Снять розовые очки и принять реальность, в которой собственные шкурные интересы, для абсолютного большинства людей ближе, чем любые высокие идеалы. А вот дудки, принеся мне импровизированную вассальную присягу, девушка окончательно уверилась в том, что сам Свет специально провел ее через испытание навстречу истинному служению. Все мои осторожные попытки вызвать к здравому смыслу воспринимались Машей исключительно с позиции «Лорд проверяет крепость моих убеждений». и Я отступил. И не потому, что выполняющий приказы по собственному желанию подчиненной всегда эффективнее того, кто действует из-под палки, пусть даже эта палка хоть какая совершенно и магическая. Просто, если сформированные убеждения и жизненные принципы позволят Маше выжить во время испытания и дальше, то пусть заблуждается. Пока человек жив, он может осознать и как-то исправить свои ошибки, а если нет, то все, гейм овер. В общем, пользуясь своим положением в глазах рыцаря, я со всей серьезностью запретил ей умирать, практически хрестоматийно. Если утонешь, домой можешь не возвращаться. И пусть только попробует нарушить. Ещё бы как-то объяснить, чтобы она меня лордом перестала звать. Маша, мой лорд — это официальное обращение. Ещё раз попытался донести до девушки свою мысль я. Оно нужно для того, чтобы показать посторонним, какая клятва связывает тебя и меня. Посторонним, а не друг другу. Видишь здесь посторонних? Вижу. Сосредоточенно кивнула победительница свиней. «Вот его». Ирови уже успел где-то раздобыть здоровенный мясницкий крюк и теперь небрежно, помахивая железкой весом в хороший такой лом, в развалочку топал к нам по грязи. «Поправка», — поморщился я. «Посторонние должны принадлежать к социальной среде, которая позволяет расшифровать и понять передаваемый тобой культурный код». Я осёкся и помотал головой. «Опять блин». Стоит предмету объяснения оказаться сложным для описания, и из меня начинают переть подобные словечки. Культурный код. Ага. Короче, на территории республики или не поймут, или поймут превратно. Зови по имени, и все. Здесь так принято. Даже самый темный крестьянин из вольной деревни в глухом лесу поймет обращение «Мой лорд» от одного благородного к другому». С отчетливым негодованием в голосе сообщила мне Маша. Я немедленно представил себе эту сцену, глухой лес, двое невесть, как оказавшихся там дворян и вольный крестьянин с луком, возвращающийся с охоты и наткнувшийся на этих типов на подходе к своему дому. Угадайте, с трех попыток, что сделает мужик, обнаруживший в непосредственной близости от семьи двух типов с оружием, по умолчанию уверенных, что им все должны, а они сами окружающим ничего. Вот-вот, может, даже трупы обирать не будет, а прикопает прямо так. Были благородные и нету. В лесу, говоря, обычное дело. Просто поверь мне на слово, пожалуйста. С нажимом попросил я девушку. Хорошо, Арн, уф. Это было не так уж тяжело. Неплохо, неплохо. Хозяин бойни одним бездумным совершенно рефлекторным движением загнал крюк в тушу кабана и без усилий одной рукой возделал получившийся грустно верхнюю перекладину забора. Затем вытащил из-за пояса разделочный нож, хмыкнул и протянул его рукоятью вперед Маше. Та без слов взяла клинок и явно привычно взяла из-за дела. А вот теперь я вижу перед собой что-то отдаленно напоминающее охотничью команду, а не хе -хе, бродячий цирк. Только учти, с болотным сикачем фокус ударом по сапатке не пройдет. Чтобы так и вода достать, нужен двуручный боевой чекан и парниша, вроде меня. Тут Ирви демонстративно поиграл бицепсами. «Спасибо за совет», — медленно ответил я снизу вверх рассматривая внезапно расщедрившегося на действительно ценную информацию мужчину. а я тоже когда-то начинал охотником, не дал мне договорить рыжий. И пробыл им долго, 20 лет. Под конец карьеры мы ходили на таких тварей, от одного вида которых боевые химеры, начинали сраться и дрожать от страха, что разумно и что нет». Так что уж поверив ушедшему на покой ловцу, хорошего зверолого добычика из тебя не выйдет никогда. Ничуть в этом не сомневался с самого начала, подтвердил я, через печать посылая магический импульс и одергивая вскинувшихся от слов Ирви девчонок. «Я вообще в первый раз тебя увидев и посмотрев на твои барахты не решил, что и испытания тебе не пройти». «Такого неприспособленного к жизни белоручку мне еще встречать не приходилось», доверительно признался мне бывший охотник. «Однако, ты сумел меня удивить. При помощи странных и откровенно идиотских действий, которыми ты меня неплохо так повеселил, у тебя буквально за несколько дней получилось вполне неплохо воссоздать и впитать ту науку» которую многие из-за годы с наставниками не усваивают. По книжкам учился. Последний вопрос был задан совсем другим тоном, резким, напористым, отчего я машинально кивнул и только потом задумался о том, как надо было отвечать. — Ага, так я и думал, — удовлетворенно сообщил мне Рыжий. — Тебе прямая дорога в маги, парень, и я сейчас говорю не про тех, кто смог запомнить, какая часть печати за что отвечает, и набрал себе десяток подключаемых плетений. «Это очень ценный совет, я его обязательно запомню». Внимательно глядя в глаза хозяину бойни ответил я. «И теперь ты гадаешь, с чего это я тебе этот совет дал, так?» Иронично переспросил меня Ирви. «Тут все просто. Как ты думаешь, кто здесь всему хозяин?» граждане вылезла все-таки не утеревшая столько молчать рона но хотя бы она поняла что мой собеседник под здесь имел в виду не только свою бойню а если подумать, не поворачивая головы спросил у меня рыжий те кто делают печати выделив голосом слово делаю чтобы совсем уж было точно ясно что я не имею в виду тех кто печати ставит негромко проговорил я бинга Бывший охотник ухмыльнулся. «Чистые улочки, вежливые прохожие, непреложный закон!» «Как думаешь, такое могло возникнуть само?» «Есть те, кто установил правила, которые им удобны. И они даже не против, чтобы новые люди со схожим складом ума и талантами пополняли их числа. Но они будут очень против, если будущему магу кто-то посмеет оказать протекцию». «Разумный должен везде пробиваться сам занять в жизни то место, которое заслуживает, так они считают, а те кто нарушает установленные правила, они наказывают». «Вот почему старик Сатара подогнал вам эти два копийца, но этим и ограничился, а я вот подарил тебе хороший совет». но ну и, пожалуй, ножик тоже можешь не возвращать. Хороший он». Не раз меня за стенами вручал. Ну и свининку приберите, не гоже мясу пропадать. А я пойду, пожалуй, дел каждый день не проворот, сам понимаешь. Некогда даже с лучшими друзьями чарку пропустить, не то что с просто знакомыми за жизнь трепаться. Хорошая память у мага, профессиональный инструмент. Уже в спину удаляющемуся Ирве проговорил я и увидел, как тот еле заметно наклонил голову. Отлично. а Мы друг друга поняли. «Девочки!» — бодрым голосом сообщил я, рассматривая окровавленный нож в руках Маши. «С виду клинок, как клинок, заточен с одной стороны целиком, в другой где-то на треть лезвие рукоять вроде из дерева. Или это кость такая? Металл. А вот в чем не разбираюсь, в том не разбираюсь». Мне сегодня в голову совершенно самостоятельно пришла такая идея. Хочу стать магом жизни. Завтра сдаем испытания, получаем первую награду за охотничий трофей, платим налоги за наш коттедж и будем выяснять, как мне поступить на учебу и как ее совместить с промыслом. Как вам мой план? Отлично! Рона, подсмотренным у меня движением, продемонстрировала оттопыренный большой палец. Маша, наоборот, очень серьезно кивнула. «Что ж, все замечательно. Я знаю, что делать и как делать. Осталось самое малость. Завтра не помереть в процессе выполнения первого пункта».